«Почему же?» «Виды на будущее у нас превосходные», — отвечал Каупервуд. «Нет, тут должен быть соблюден принцип равенства. Или мы с вами так ни до чего и не договоримся». «Но меня интересует другое. Какую часть акций нового общества вы думаете сохранить в портфеле», после того, как удовлетворите претензии старых акционеров. Как думал и раньше, 30-40% от всего выпуска, ответил Шрайхард, все еще надеясь что-нибудь выторговать. Мне кажется, что это удалось бы провести. А кому эти акции достанутся? Учредителям, конечно, уклончиво ответил Шрайхард. «Вам? Мне?» «А как вы намерены их поделить?» «Пополам, как предполагалось раньше?» «Я думаю, что это было бы справедливо. Нет. Меня это уже не устраивает», — резко возразил Калпервуд. «После нашего разговора мне пришлось взять на себя некоторые обязательства» и заключить сделки, которых я тогда не предвидел. Самое меньшее, на что я могу согласиться теперь, это на три четверти остающихся акций. Шрайхард гневно выпрямился. Он был возмущен. Какая наглость! Какое неслыханное нахальство! — Это невозможно, мистер Каупервуд! — высокомерно заметил он. Вы и так хотите нам навязать слишком много макулатуры. Акции старых компаний, как вам хорошо известно, котируются сейчас по 150-210 долларов. Ваши же ничего не стоят. А вы хотите за каждую из них получить по две, по три акции, да еще сверх того три четверти остатка. И я на такую сделку никогда не пойду. Это значило бы разводнить капитал и поставить вас во главе всего дела. Всему знаете есть границы. Единственное, что я могу еще предложить акционерам старых компаний, это разделить остаток акций пополам. Все равно они не согласятся ни на какую комбинацию, которая даст вам контроль над газовыми предприятиями. Это я вам заранее говорю. Хотите верьте, хотите нет. Все слишком возмущены и слишком злы на вас. Они не уступят, а вы вынуждены будете вести длительную борьбу, которая вам очень дорого обойдется. И если у вас имеется какое-нибудь благоразумное предложение, я охотно его выслушаю, иначе боюсь, что наши переговоры ни к чему не приведут. «Все акции по номиналу и три четверти остатка», — твердо повторил Калпервуд. «Я вовсе не гонюсь за тем, чтобы забрать в свои руки эти газовые компании. Если акционерам угодно от меня избавиться, пусть принимают мои условия и готовят деньги, я продам им свои акции». «Единственное, что мне нужно, — это получить известную прибыль на вложенный в дело капитал, и я ее получу. Не берусь говорить за своих компаньонов, но пока я являюсь их представителем, от этих условий я не отступлюсь и не обману их ожиданий». Шрайхард ушел, хлопнув дверью. Он был взбешен. Каупервуд хочет ободрать их как липку. Шрайхард решил, что на худой конец порвет со старыми компаниями, продаст свои акции и предоставит им разделываться с Каупервудом, как знают. Но пока он имеет хоть какое-то отношение к газу, Каупервуду во главе этого дела не стоять. Лучше уж поймать его на слове, раздобыть денег — И скупить у него все акции, пусть даже в три дорога. Тогда старые газовые компании опять смогут тихо и мирно продолжать свою деятельность. Вот выскочка. Вот бандит. И какой он сделал хитроумный и молниеносный ход. Шрайхард был вне себя. В конце концов обе стороны пошли на известный компромисс и договорились, что Каупервуд получает половину учредительских акций из нового общего выпуска и по две акции за одну, выпущенную его компаниями, продает все старым компаниям и сам выходит из игры. Сделка была чрезвычайно выгодной, и Каупервуд щедро расквитался не только с Маккенти и Эдисоном, но и со всеми, кто действовал с ним заодно. «Блестящая операция», — говорили Маккенти и Эдисон. Покончив с газом, Каупервуд стал думать, за какое бы прибыльное дело ему теперь приняться, чтобы такое еще прибрать к рукам. Но победа на этом поприще повлекла за собой неудачи на другом. Положение Каупервуда и Эйлин в чикагском обществе было поставлено под угрозу. Шрайхард стал непримиримым врагом Каупервуда, а с его мнением в свете считались. Но Рисимс тоже, естественно, был на стороне своих давнишних компаньонов. Однако самый жестокий удар нанесла Каупервудам миссис Энсон Мэрилл. После новоселья у Каупервудов Когда газовая война была в самом разгаре и против Каупервуда выдвигались обвинения в тайном сговоре, миссис Мэрилл поехала в Нью-Йорк и там случайно встретилась со своей старой знакомой миссис Мартин Уокер, принадлежавшей к тому высшему филадельфийскому обществу, в которое Каупервуд когда-то тщетно пытался проникнуть. Зная, что Каупервудами интересуются, и миссис Симс, и многие другие, миссис Мэрилл не замедлила воспользоваться случаем и разведать о их прошлом».